Король Фридрих Вильгельм III, страстно любивший, как известно, розы, устроил себя в Потсдаме, среди чудного парка, небольшой островок роз, известный под названием Павлиний остров, где проводил лучшие часы досуга. Здесь были собраны все имевшиеся тогда сорта роз, так что местечко представляло собой нечто вроде римского пестума. Фридрих Вильгельм любил этот уголок не менее, чем известный гарун аль рашид любил свой розовый сад, и ни одно доброе дело совершалось, здесь, среди роз. В 1817 году в этом розовом парке произошло выдающееся событие. Прусская принцесса Шарлотта была помолвлена с будущим императором Николаем I. и в день ее отъезда был устроен праздник роз. Праздник был назначен как раз на день ее рождения, 13 июля. С ранней своей юности принцесса Шарлотта была, как и ее отец, большой любительницей роз, но особенно любила она белые розы, за что ее даже в кругу семьи прозвали «бланш флёр» – белым цветочком. И вот эти-то белые розы и должны были послужить центром всего предполагавшегося волшебного праздника. Будущее Всероссийской императрицы, сидя под золотым, изукрашенным драгоценными камнями балдахином, изображала из себя волшебную белую розу, а ожившие из преданий во всем своем блеске и красоте рыцаря круглого стола короля Артура – окружали ее, готовые копьем и мечом, защитить свою повелительницу. Наследный принц Фридрих Вильгельм, изображавший рыцаря белой розы, был одет в блестящее, затканное серебром платье с цепью ордена черного орла на шее и в шлем с приподнятыми орлиными крыльями на голове. На его блестевшем от лучей солнца щите красовалась надпись «С нами Бог». Чтобы придать празднику празднику, Большую красочность отовсюду были сведены тысячи белых роз. Ими были украшены все знамена. Они обвивались гирляндами вокруг древков. Венками из них были убраны головы приглашенных дам и самой Шарлотты. Ими же, наконец, были усыпаны ступени лестниц и убран трон будущей царицы. На память об этом празднике каждая из присутствовавших дам получала от будущей императрицы серебряную розу, на листьях которой были вырезаны год и число события. В самой же королевской семье память об этом дне сохранилась в виде изящного бокала с серебряной розой на крышке, хранящегося во дворце в Берлине, и картины «Альфреско» на стене одной из зал подсдамского дворца, изображающей главную сцену этого памятного торжества. Много лет прошло со времени этого празднества, и большинство рыцарей, и сама роза уплатили дань природе, отошли в вечность. Только один герой события продолжал оставаться таким же бодрым, как и прежде. Это был брат покойный Блан Шфлер, императрица Александры Федоровны, будущий император германский. 13 июля 1869 года во время пребывания в Эмсе его посетила небольшая группа оставшихся в живых участников Потсдамского праздника. На память ему преподнесли изображавшую его самого роскошную серебряную статуэтку и два рисунка. На одном из них была изображена принцесса Шарлотта, передающая белую розу бывшему в то время наследным принцем, прусскому королю. Прошло еще два года, и свершилось как бы отмщение за розу Наполеона I. В сентябре 1870 года германские войска одержали кровавую победу над французами при Седане. Несколько дней спустя магистрат города Берлина получил пакет, в котором оказалась увядшая белая роза, и при ней записка следующего содержания. Высокоуважаемому магистрату города Берлина посылает один из участников битв при Гаверлотте и Седане Белую Розу, которую он сорвал на поле сражения среди грохота пушек и адского неприятельского огня и почтительнейше просит передать ее той из дам, которая наиболее отличалась в попечении раненых. Подписано. Стрелок третьей роты гвардейского стрелкового батальона. Магистрат, собравшись в полном составе, решил, что никто более не достоин этой расцветшей сорванной на кровавом поле битвы розы, как императрица Августа, которая была истинным ангелом-хранителем и попечительницей всех раненых, и с этой целью отправил к ней для поднесения розы целую депутацию. Но императрица со свойственной ей скромностью отклонила это подношение и просила отослать розу в полевые лазареты, где неустанно работали сестры Милосердия, и многие высокопоставленные дамы и барышни. Там, сказала она, найдется более достойной, чем я. А до того времени роза была отставлена в роскошную рамку под стеклом и повешена в маленькой молельне императрицы, где она проливала столько слез и проводила столько бессонных ночей, молясь за родину, за бедных героев и их матерей.